Пребывание в центре Хазлден пришлось, наверное, на лучший год в моей жизни, год, о котором можно было только мечтать. Радости славы ещё не совсем улетучились, хотя если бы я тогда умер, то на моём надгробии было бы написано: Здесь покоится Мэттью Пери. Он расстался с Джулией Робертс. Или, ну разве можно быть более глупым и мёртвым? В 1999 году я сильно влюбился в женщину, вместе с которой работал над фильмом Видите, я начал влюбляться в знаменитых женщин, как моя мать в Канаде в знаменитых мужчин. Но рано или поздно все стены рушились, и я оставался наедине с самим собой. А мать в таких ситуациях находила себе новый предмет любви. В принципе, я мог заполучить большинство женщин, которых хотел, но эта история по-прежнему причиняет мне боль. Конечно, она всё лишь показывает, что исключение подтверждает правило. Если я смог заполучить, то должен бросить её ещё до того, как она бросит меня. Почему? Потому что мне всегда мало, потому что меня вот-вот разоблачат. Но когда кто-то, кого я хочу, не выбирает меня, то это только доказывает, что мне её мало или что меня разоблачили. Если выпадает орёл, то значит, они выиграли. Если решка, значит, я проиграл. В любом случае, и по сей день, когда кто-то упоминает её имя, у меня сжимается сердце. Реализовался тот страх, что двигал мной каждую минуту бодрствования. Она даже упомянула о том, что проблема в моём пьянстве, том самом, благодаря которому я сумел уйти от наркозависимости. Если вы думаете, что эта история толкнула меня на путь трезвости, то на самом деле стало только хуже. Я зажёг свечи по всему дому, выпил, посмотрел фильм, в котором мы играли вместе, и стал мучить себя одиночеством и тоской. Я пытался всё это пережить, но мне это не удалось.